Что бы я ни говорила, он говорит, что ничего не понимает. C'est при. parti pris. Просто упрямство какое-то. Все понимают, только он не понимает. В это время лакей в чулках принес на серебряном подносе письмо. Как раз от Алин. Вот ты и кизеветера услышишь. «Кто это Кизиветр?» «Кизиветр? Вот приходи нынче, ты узнаешь, кто он такой. Он так говорит, что самые закоренелые преступники бросаются на колени и плачут, и раскаиваются. Графиня Екатерина Ивановна, как это ни странно было, И, как немало это шло к ее характеру, была горячая сторонница того учения, по которому считалось, что сущность христианства заключается в вере в искупление. Она ездила на собрание, где проповедовалось это бывшее модным тогда учение, и собирала у себя верующих. Несмотря на то, что по этому учению отвергались не только все обряды, иконы, но и таинства, у графини Екатерины Ивановны во всех комнатах и даже над ее постелью были иконы, и она исполняла все требуемое церковью, не видя в этом никакого противоречия. «Вот бы твоя Магдалина послушала его». Она бы обратилась, сказала графиня. А ты непременно будь дома вечером. Ты услышишь его. Это удивительный человек. Мне это не интересно, Маталт. А я тебе говорю, что интересно. И ты непременно приезжай. Ну говори еще, что тебе от меня нужно. Виде Опустошай свой мешок. А еще дело в крепости. В крепости. Ну, туда я могу дать тебе записку к барону Криксмуту. C'est un très bravo. Очень порядочный человек. Да ты сам его знаешь. Он с твоим отцом товарищ. Il don dans le spiritisme. Обратился к спиритизму. «Ну да это ничего, он добрый. Что же тебе там надо?» «Надо просить о том, чтобы разрешили свидание матери с сыном, который там сидит. Но мне говорили, что это не от Криксмута зависит, а от Червянского. «Червянского я не люблю». Но ведь это муж Мариетт, можно ее попросить. Она сделает для меня. Elle est très Она очень приятна. Надо просить еще в одной женщине. Она сидит несколько месяцев, и никто не знает, за что. «Ну, нет. Она-то сама, наверное, знает, за что». Они очень хорошо знают, и им, этим стриженным, поделом. Мы не знаем, поделом или нет, они страдают. Вы, христианка, и верите Евангелию, и так безжалостны. Ничего это не мешает. Евангелием евангелием, а что противно, то противно. Хуже будет, когда буду притворяться, что люблю нигилистов и главное стриженных нигилисток, когда я их терпеть не могу. За что же вы их терпеть не можете? После первого марта спрашиваешь за что? Да не все же участницы первого марта. Всё равно. Зачем мешаются не в своё дело? Не женское это дело. Ну да вот Мариет, вы находите, что может заниматься делами? Сказал Нихлюдов. Мариет, Мариет, Мариет. А это Бог знает кто. Халтюбкина какая-то хочет всех учить. Не учить, а просто хотят помочь народу. Без них знают, кому надо и кому не надо помочь. Да ведь народ бедствует. Ведь я сейчас из деревни приехал. Разве это надо, чтобы мужики работали из последних сил и не ели досыта? А чтобы мы жили в страшной роскоши, — говорил Нехлюдов невольно добродушием тетушки, вовлекаемый в желание высказать ей все, что он думал. А ты что ж хочешь? Чтобы я работала и ничего не ела? Нет. — Я не хочу, чтобы вы не кушали, — невольно улыбаясь отвечал Нехлюдов. — Я хочу только, чтобы мы все работали и все кушали. Тетушка, опять опустив лоб и зрачки, с любопытством уставилась на него мушер. Луфенеремаль, сказала она, дорогой мой, вы плохо кончите. Да чего же? В это время в комнату вошел высокий, широкоплечий генерал. Это был муж графини Чарской, отставной министр. А, Дмитрий, здравствуй, сказал он, подставляя ему свежевыбритую щеку. Когда приехал, он молча поцеловал в лоб жену. «Ну, или там ябль? обратилась графиня Екатерина Ивановна к мужу. «Нет, он бесценен. Он мне велит идти на речку белье полоскать и есть один картофель. Он ужасный дурак, но все-таки ты ему сделаешь, что он от тебя просит». — Ужасная болтус, — поправилась она. — А ты слышал, Каменская, говорят, в таком отчаянии, что боятся за ее жизнь, — обратилась она к мужу. — Ты бы съездил к ней? — Да, это ужасно, — сказал муж. — Ну, идите с ним говорить, а мне нужно письма писать. Только что Нехлюдов вышел в комнату подле гостиной, как она закричала ему оттуда, «Так написать мы нет!» «Пожалуйста, Матант!» «Так я оставлю амбло пустое место, что нужно, остриженной. А она велит своему мужу, и он сделает. Ты не думай, что я злая!» Они все противные, твои протезы. Но я не хочу им Бог с ними. наступай, ступай. А вечером непременно будь дома. Услышишь кизи ветра, и мы помолимся. И если ты только не будешь противиться, «Са ву Это тебе будет очень хорошо. «Я ведь знаю, и Элен, и вы все очень отстали в этом. Тогда до свидания!»